Марк чувствует, что я проснулась, поворачивается, улыбается такой знакомой широкой сияющей улыбкой. Грейс, он отходит от окна и останавливается рядом со мной. Хочешь чего-нибудь пить? Да, говорю я. Я разглядываю его, худощавая фигура в очень свободной одежде, женская футболка, униформа молодых в наши дни. Глядя на своего внука, я вижу мальчишку, который ходил за мной из комнаты в комнату и требовал рассказать о местах, где я побывала, о древностях, которые я нашла, о большом доме на холме, о детях и об их игре. Вижу юношу, который обрадовал меня, сказав, что хочет сделаться писателем, просил читать его книги, ценил моё мнение. И мужчину, замкнувшегося в своем горе, безутешного и отвергающего утешения. Я слегка приподнимаюсь, откашливаясь. Мне надо с ним поговорить. Марк. Он глядит на меня из-под русой челки. Что, Грейс? Я внимательно всматриваюсь в его глаза. Что ищу? Наверное, правду. Как ты? К его чести, он не делает вид, будто не понял. Садится рядом, поправляет мне подушки. Приглаживает волосы, подает стакан воды. Думаю, уже лучше. Так много надо ему сказать, а сил совсем не осталось. Я только киваю. Приходит Урсула, чмокает меня в щеку. Я хочу открыть глаза, сказать ей спасибо за то, что упомнит Хартфордов, не дает им затеряться в прошлом, и не могу. Гостью развлекает Марк. Я слышу, как он благодарит ее за видеокассету, уверяет, что я буду страшно рада, что всегда с любовью говорю об Урсуле. Интересуется, как прошла премьера. Сногсшибательно репортует она. Я, конечно, психовала, как и положено, но все прошло без сучка, без задоринки. Даже есть уже пара отзывов. Я видела, отзывается Марк. Очень неплохая статья в Гардиан. Назвали фильм запоминающимся и неуловимо прекрасным. «Мои самые искренние поздравления!» «Спасибо», — говорит Урсула. «И я мысленно вижу, как она улыбается, смущенная и горда». Грейс жалела, что не смогла пойти. «Я тоже. Было бы здорово, если бы она пришла. Зато приехала моя собственная бабушка, оживляется Урсула, из Америки». «Ух ты!» — удивляется Марк. «Какая преданная бабушка!» «Скорее романтичная». Это ведь она когда-то рассказала мне историю Хартфордов. Она им дальнее родня, троюродная сестра, если не ошибаюсь. Родилась в Англии, а потом их семья переехала в Америку, когда отец погиб во время Первой мировой. Тем более прекрасно, что она смогла приехать и посмотреть, на что она вас вдохновила. Я не смогла бы остановить ее, даже если бы и пыталась, хохочет Урсула. Бабушка Флоренс не знает, что такое нет. Урсула подходит ко мне. Я чувствую. Берет с тумбочки фотографию. Я такую раньше не видела. Правда, Грейс тут очень симпатичная. А кто это рядом с ней? Марк улыбается, и я слышу по голосу. Это Альфред. Пауза. Моя бабушка тоже не промах. С любовью в голосе объясняет Марк. В шестьдесят пять к ужасу мама нашла себе мужчину. Вернее, это он ее нашел. Они были знакомы много лет назад. Как романтично, вздыхает Урсула. Да, соглашается Марк. Альфред мне нравился. Они не расписывались, но прожили вместе почти двадцать лет. Грейс часто повторяла, что когда-то упустила его и не собирается повторять одну ошибку дважды. Звучит вполне в ее стиле. Альфред любил подразнивать ее. Хорошо, — говорил, когда жена археолог. Чем старше он становится, тем он ей интереснее. Урсула хохочет. А что с ним теперь? Уснул и не проснулся, — отвечает Марк. Девять лет назад. Тогда Грейс и переехала сюда. Из открытого окна веет теплый ветерок, обдувает лицо. Наверное, полдень. Марк здесь уже некоторое время. Я слышу, как рядом со мной поскрипывает по бумаге ручка. Иногда он вздыхает, слишком часто. Встает, подходит к окну, выходит в коридор, в туалет.